Страница 237. Александр содрогнулся и сказал, обращаясь к Милорадовичу, который тогда был генерал-губернатором в Петербурге, «Ты мне отвечаешь за него. В таком случае, — заметил Милорадович, — позвольте мне его взять к себе в дом». Там Мещанин действительно и оставался до окончания дела. Пестель почти всегда жил в Петербурге. Вспомните, что и проконсулы живали обыкновенно в Риме. Он своим присутствием и связями, а всего более дележом добычи, предупреждал всякие неприятные слухи и дрязги. Это дало повод графу Растопчину отпустить колкое слово насчет Пестеля. Они оба обедали у государя. Государь спросил, стоя у окна, что это там на церкви, на кресте черные? Я не могу разглядеть, — заметил Растопчин. Это надо было спросить у Бориса Ивановича. У него чудесные глаза. Он видит отсюда, что делается в Сибири. Примечание Герцена. В примечании Герцена неточность. Его звали Иван Борисович. Государственный совет, пользуясь отсутствием Александра, бывшего в Вероне или Ахене, умно и справедливо решил, что так как речь в доносе идет о Сибири, то дело и передать на разбор Пестелю, благо он на лицо. Ахен – немецкий город». Верона – итальянский город. Милорадович, Мардвинов и еще человека два восстали против этого предложения, и дело пошло в Сенат. Сенат с той возмутительной несправедливостью, с которой постоянно судят дела высших чиновников, выгородил Пестеля, а Трескина, тобольского гражданского губернатора, Лишив чинов и дворянства, сослал куда-то на житье. Пестель был только отрешен от службы. После Пестеля явился в Тобольск Капцевич из школы Аракчеева. Худой, желчный, тиран по натуре, тиран, потому что всю жизнь служил в военной службе, беспокойный исполнитель, Он приводил все во фрунт и строй, объявлял максимум на цены, а обыкновенные дела оставлял в руках разбойников. В 1824 году государь хотел посетить Тобольск. По Пермской губернии идет превосходная широкая дорога, давно наезженная и которая, вероятно, способствовала почва. Копцевич сделал такую же до Тобольска в несколько месяцев. Весной в Распутицу и Стужу он заставил тысячи работников делать дорогу. Их сгоняли по раскладке из ближних и дальних поселений. Открылись болезни, половина рабочих перемерла. Но усердие все превозмогает. Дорога была сделана. Восточный Сибирь Управляется еще больше спустя рукава. Это так далеко, что и вести едва доходят до Петербурга. В Иркутске генерал-губернатор Броневский любил палить в городе из пушек, когда гулял. Страница 238. А другой служил пьяный у себя в доме обедню, в полном облачении и в присутствии архиерея. По крайней мере, шум одного и набожность другого не были так вредны, как осадное положение пестоля и неусыпная деятельность Копцевича. Жаль, что Сибирь так скверно управляется. Выбор генерал-губернатора особенно несчастен. Не знаю, каков Муравьев, он известен умом и способностями, остальные были никуда не годны. Сибирь имеет большую будущность. На нее смотрят только как на подвал, в котором много золота, много меху и другого добра, но который холоден, занесен снегом, беден средствами жизни, не изрезан дорогами, не населен. Это неверно. Мертвящее русское правительство, делающее все насилием, все палкой, не умеет сообщить тот жизненный толчок, который увлек бы Сибирь с американской быстротой вперед. Увидим, что будет, когда устье Амура откроется для судоходства, и Америка встретится с Сибирью возле Китая. Я давно говорил, что Тихий океан – Средиземное море будущего. С большой радостью видел я, что... Нью-Йоркские журналы несколько раз повторяли это. Примечание Герцена. Страница 238. В этом будущем роль Сибири чрезвычайно важна. Разумеется, Сибирь должна спуститься к китайской границе. Не в самом же деле мерзнуть и дрожать в Березове и Якутске, когда есть Красноярск, Минусинск и прочее. Самое русское народонаселение в Сибири имеет в характере своем начало намекающее на иное развитие. Вообще сибирское племя – здоровое, рослое, умное и чрезвычайно положительное. Дети поселенщиков сибиряки вовсе не знают помещичьей власти. Дворянства в Сибири нет, а с тем вместе нет и аристократии в городах. Чиновник и офицер, представители власти, скорее похожи на неприятельский гарнизон, поставленный победителем, чем на аристократию. Огромное расстояние спасает крестьян от частого сношения с ними. Деньги спасают купцов, которые в Сибири презирают чиновников и, наружно уступая им, принимают их за то, что они есть за своих приказчиков по гражданским делам. Привычка к оружию, необходимая для сибиряка, повсеместная привычка к опасностям, к расторопности, сделали сибирского крестьянина более воинственным, находчивым, готовым на отпор, чем великорусского. Даль церквей оставила его ум свободнее от изуверства, чем в России. Он холоден к религии, Большей частью раскольник. Есть дальние деревеньки, Куда поп ездит раз в три года И гуртом накрещивает, хоронит, женит И исповедует за все время. Страница 239 По всю сторону Уральского хребта Дела делаются скромнее. И несмотря на то, Я тома мог бы наполнить анекдотами о злоупотреблениях и путовстве чиновников, слышанными мною в продолжении моей службы в канцелярии и столовой губернатора. Вот был профессорс, мой предшественник, говорил мне в минуту задушевного разговора вятский полицмейстер. «Ну, конечно, эдак жить можно». Только на это надобно родиться-с. Это, в своем роде могу сказать, всеславен Фигнер. И глаза хромого майора, зарано произведенного в полицмейстеры, блистали при воспоминании славного предшественника. Показалась шайка воров недалеко от города. Раз-другой доходит до начальства, То у купцов товар ограблен, то у управляющего по откупам деньги взяты. Губернатор в хлопотах пишет одно предписание за другим. Ну, знаете, земская полиция трус. Так, какого-нибудь воришку связать, да и представить она умеет. А там шайка, да и, пожалуй, с ружьями. Земские ничего не сделали. Губернатор призывает полицмейстера и говорит, «Я, мол, знаю, что это вовсе не ваша должность, но ваша распорядительность заставляет меня обратиться к вам». Полицмейстер прежде уже о деле был наслышан. «Генерал», — отвечает он, — «я еду через час. Воры должны быть там-то и там-то. Я беру с собой команду, найду их там-то и там-то, и через два-три дня приведу их в цепях в Гурбернский острог. Ведь это Суворовс у австрийского императора. Действительно, сказано, сделано. Он их так и накрыл с командой. Денег не успели спрятать, полицмейстер все взял и представил воров в город». Начинается следствие. Полицмейстер спрашивает, где деньги? «Да моих тебе, батюшка, сами в руки отдали», отвечает двое воров. «Мне?» — говорит полицмейстер, пораженный удивлением. «Тебе кричат воры, тебе!» «Вот дерзость-то!» — говорит полицмейстер частному приставу, бледнее от негодования. «Да вы мошенники!» Пожалуй, уверите, что я вместе с вами грабил? Так вот я вам покажу, каково марать мой мундир. Я уланский корнет, и честь свою не дам в обиду. Он их сечь. Признавайся, да и только куда деньги дели? Те сначала свое. Только как он велел их закатить на две трубки. Так главный-то из воров и закричал. Виноваты, деньги прогуляли. Давно бы так, говорит полицмейстер, а то несешь вздор такой, меня, брат, не скоро надуешь. Ну уж точно, нам у вашего благородия надобно учиться, а не вам у нас. Где нам? — пробормотал старый плут с удивлением поглядывая на полицмейстера. Страница 240. А ведь он за это дело получил Владимира в петлицу. Владимир в петлице – один из гражданских орденов царской России для ношения в петлице. «Позвольте», – спросил я, перебивая похвальное слово великому полицмейстеру. Что же это значит на две трубки? Это у нас так домашнее выражение. Скучно, знаете, при наказании, ну так велишь сечь, да и куришь трубку. Обыкновенно к концу трубки и наказанию конец. Ну а в экстренных случаях велишь ино раз и на две трубки угостить приятеля. Полицейские привычные знают примерно сколько. Об этом Фигнере и Сеславине ходили целые легенды в Вятке. Он чудеса делал. Раз, не помню по какому поводу, приезжал ли генерал-адъютант какой или министр, полицмейстеру хотелось показать, что он недаром носил уланский мундир и что кольнет шпоры не хуже другого свою лошадь. Для этого он адресовался с просьбой к одному из Машковцев, богатых купцов того края, чтобы он дал ему свою серую, дорогую верховую лошадь. Машковцев не дал. — Хорошо, — говорит Фигнер, — вы этакой безделиться не хотите сделать по доброй воле. Я и без вашего позволения возьму лошадь. «Но это еще посмотрим», — сказала Злата. «Но и увидите», — сказал Булат. Машковцев запер лошадь, приставил двух караульных. На этот раз полицмейстер ошибется. Но в эту ночь, как нарочно, загорелись пустые сараи, принадлежавшие откупщикам, и находившиеся за самым Машковцевым домом. Полицмейстер и полицейский действовали отлично. Чтобы спасти дом Машковцева, они даже разобрали стену конюшни и вывели, не ни гривы, ни хвоста, спорную лошадь. Через два часа полицмейстер, пародируя на белом жеребце, ехал получать благодарность особы за примерное потушение пожара. После этого никто не сомневался в том, что полицмейстер все может сделать. Губернатор Рыхлевский ехал из собрания. В то время, как его карета двинулась, какой-то кучер с небольшими санками Зазевавшись, попал между постромок двух коренных и двух передних лошадей. Из этого вышла минутная конфузия, не помешавшая Рыхлевскому преспокойно приехать домой. На другой день губернатор спросил полицместера: знает ли он, чей кучер въехал ему в постромки, и что его следует постращать. Этот кучер, ваше превосходительство, не будет более в постромке заезжать. Я ему влепил порядочный урок, — отвечал, улыбаясь полицмейстер. Да чей он? Страница 241. Советника Кулаковас, ваше превосходительство. В это время старик-советник, которого я застал, и оставил тем же советником губернского правления, взошел к губернатору. «Вы нас простите», — сказал губернатор ему, — «что мы вашего кучера поучили». Удивленный советник, не понимая ничего, смотрел вопросительно. «Вчера он заехал мне в постромке. Вы понимаете, если он мне заехал, то...» — Да, ваше превосходительство, я вчера, да и хозяйка моя сидели дома, и кучер был дома. — Что это значит? — спросил губернатор. — Я, ваше превосходительство, вчера был так занят, голова кругом шла. Виноват совсем забыл о кучере и, признаюсь, не посмел доложить это вашему превосходительству. Я хотел сейчас распорядиться. «Но вы настоящий полицмейстер, нечего сказать», — заметил Рыхлевский. «Рядом с этим хищным чиновником я покажу вам и другую, противоположную породу, чиновника мягкого, сострадательного, ручного. Между моими знакомыми был один почтенный старец». Исправник, отрешенный от сенаторской ревизии отдел. Он занимался составлением просьб и хождением по делам, что именно было ему запрещено. Человек этот, начавший службу с незапамятных времен, воровал, подскабливал, наводил ложные справки в трех губерниях, два раза был под судом и прочее. Этот ветеран земской полиции любил рассказывать удивительные анекдоты о самом себе и своих сослуживцах, не скрывая своего презрения к выродившимся чиновникам нового поколения. Это так. Вертопрахи, говорил он. Конечно, они берут, без этого нельзя жить. Но то есть... Эдак ловкости или знаний закона и не спрашивайте. Я расскажу вам для примера об одном приятеле. Судьей был лет двадцать. В прошедшем году помре. Вот была голова. И мужики его лихом не поминают, и своим хлеба кусок оставил. Совсем особенную манеру имел. Придет, бывало, мужик с просьбицей. Судья сейчас пускает к себе, такой ласковый, веселый. Как, дескать, дядюшка твое имя и батюшку твоего как звали? Крестьянин кланяется.